Я ушёл от него задаченный и ошеломлённый. Признаюсь, такого разговора я не ожидал. Действительно, есть сина чем задуматься. Дарья ей в самом деле хороша. Когда кремешник разорвал на ней платье, я это видел. Нравится ли она мне? Да, но только я её почти не знаю. Для того, чтобы жить в уместе, мало иметь красивое тело. нужна любовь, согласие, взаимное понимание. Покажись с моей стороны была только симпатия, с некоторой долей жалости. Мать умерла, отца ранили, муж ушёл. В придачу ещё и аптечники поглумились. Не везёт девке. Венчаться с ней нельзя, церковь не разрешит ей во второй раз совершить таинство этого обряда. Купец это тоже понимает. Нет, не пойду на торг, завалюсь в постель. Решения надо принимать серьёзные, а думалось мне всегда лучше лёжа в тишине. С практической точки зрения Илья предлагал неплохой вариант. Я обретал жильё и жену сразу, и, похоже, неплохого тестя. Не стоит и сомневаться, что у него много знакомых среди купцов и прочей знати. Стало бы Лекарскую практику открою, и пациенты будут, а с ними и работа, и заработок. С другой стороны, то, что я люблю его дочери, пока не факт. Я появился в острый момент, когда был серьёзно ранен её отец, и кремешники насиловали Дарью. В такие мгновения любой избавитель от мучений воспринимается подарком с небес и становится чуть ли не божеством. которого невозможно не любить. А ну как это идёт Дарья от Шока и заявит батюшке через неделю две, что ошиблась. Понятно, что Илья испытывает ко мне сейчас тоже тёплое чувство, но не остынут ли они вскоре? Не скрою, симпатия к Дарье есть, но для женитьбы этого чувства маловато. Надо бы подождать, не спешить с решением. И посмотреть, как будут развиваться события дальше. Сейчас я свободный человек. Не пойдут дела в Обскове. Могу легко сняться и переехать в другой город. А женить ба дело серьёзное. Она накладывает определённые обязательства. Муж должен содержать жену, поддерживать дом и хозяйство, если он нормальный мужик, а не недоросль. да поставил меня илья в тупик своим предложением прямо огорчил во время предыдущих перевозов во времени у меня, конечно, были женщины даже женился а настеньку из Рязани до сих пор забыть не могу но не на второй же день знакомства время было уже далеко за полдень но я всё-таки пошёл в город Если я собираюсь здесь жить и дальше, то надо же познакомиться с Псковом, чтобы не плутать по незнакомому городу. Памятуя прошлый опыт, я хотел изучить улицы и переулки, выходы из города, наиболее значимые места, такие как городская управа, церкви и храмы, расположение городской стражи, а также узнать, где находится змеиное гнездо кромешников. Ведь должно же быть у них и нечто вроде штаба. В древних городах центр — это в первую очередь крепость, Кремль. Псковичи называли свой Кремль «Кромом». Серьезное сооружение, стены каменные, толщиной не менее четырех, а местами и до шести метров. Стены окружают территорию центральной части города в четыре ряда. Во множестве видны их бойницы, нижние для пушечного боя, верхние для пищального. Высокие до 20 м стены соединяли 37 сторожевых башен довольно мрачного вида. На земле Кремля стоял белоснежный, необыкновенной красоты Троицкий собор. Я вошел его со всех сторон, зашел внутрь. Отовсюду на меня смотрели суровые лики святых. Иконы потемнели от старости. Собор восхищал и одновременно подавлял своим величием. Не зря боевым кличем Псковичей являлась «Постоин за святую Троицу». Я глядел в полупустую территорию Кремля. У стен стояли клети для припасов на случай осады. На башнях были видны головы дозорных. Что-то смутное, связанное со стенами, мелькнуло в памяти. А, вспомнил. Крепость была пронизана системой подземных ходов, ведущих от одной башни к другой, а также к Троицкому собору. Никто мне естественно этих секретов не выдавал. Он читал как-то в газете о том, что археологи при реставрации стен наткнулись на полузасыпанные ходы. К крепости примыкал Довмонтов город, укрепленный каменными стенами и башнями. Это был административный центр, где располагалась городская управа и думные избы с диаками, подьячами и прочим чиновным людям. Я внимательно разглядывал здания, переулки, и моя экскурсия не осталась незамеченной. Ко мне подошёл стрелец. Чего надо? Коли по делу иди в приказ, а если просто поглазеть, так ступай, по добру, по здорову. Я не стал спорить и сразу ушёл. Долго бродил по улицам Пскова, стараясь запомнить улицы и памятные места. После Кремля другим выдающимся местом был торг. За размеры Псковича и приезжие называли его торжищем. Около двух тысяч лавок, навесов, амбаров, клетей являли покупателю самый широкий выбор товаров. И это не считая отдельных рыбных и мясных рядов. А в лавках были товары редкостные, Из самых дальних стран. Купить можно было всё: от китайской бумаги высокого качества до великолепной соболиной шубы, отно от местных скорняков. Пока я обходил город, устал и изрядно проголодался. Зашёл в харчевню, заказал обед. Неспешно кушая, услышал я разговор купцов за соседним столом. Жаловались они на притеснения со стороны шведов, без церемонно захватывающих торговые суда и отбиравших товар, а ноне зашевелившихся у российских границ, как бы ни быть на бегам. Конечно, всё это на уровне слухов, но разговор занятный. Купцы бывают везде, всё подмечают, а иногда осведомлены не менее, чем государевы люди. Надо взять на заметку сей разговор. Прошло несколько дней. Здоровье Ильи на глазах улучшалось, уходила бледность, он уже садился в постели и ел с моего разрешения жиденький супчик. Целёон мужик, далеко не каждый выкарабкается в подобной ситуации, даже в хорошей клинике и с современными лекарствами. Стало быть, судьба такая. Кому суждено быть повешенным, тот и не утонет. Илья не возвращался к разговору о женитьбе, поскольку весь погрузился в дела. К нему каждый день приходили приказчики, с коими он подробно обсуждал торговлю, давал указания, что и по какой цене купить и продать. Иногда я ловил на себе украдкой брошенный взгляд Дарьи, но сам не давал повода, к более решительным действиям. Держал себя в деловых рамках. Заботился о здоровье Ильи, тем более, что забот этих с каждым днем становилось меньше. Думаю, через несколько дней мне придется покинуть этот дом. Почувствовали это и домочадцы. Когда Илья встал на ноги и обошел горницу, я иногда их баловал. По вечерам... когда все дела уже были позади, рассказывал я о своих странствиях, пересказывал сказки и легенды. И вы их лице я нашёл благодарных слушателей, и посиделки наши затягивались допоздна.